Глава десятая. Над зыбкой мглой. Киран упорно избегал моего взгляда, и все же слова Молли никоим образом не меняли того, что его я видел ничуть не хуже, чем ее. «Но у тебя же есть брат?» — не отводя от него глаз, — спросил я. «Был, мистер. Он умер. Больше года уж прошло. Лихорадка его забрала». сказать Я ничего не смог, язык онемел. Киран, наконец, посмотрел на меня, то ли с вызовом, то ли виновато а потом исчез. Просто растворился в воздухе, как... как призрак. До этой минуты я еще верил в то, что мир рационален, несмотря на присутствие в нем оживляющих ирландских камней. А вот сейчас эта уверенность разлетелась в дребезги. Я издерганно хохотнул. Все вокруг меня уверяли, что ничего сверхъестественного не существует. И что бы они теперь сказали? «Ах ты трус! Вернись!» — крикнул я, сверляв взглядом то место, где только что стоял Киран. Получилось хрипло и тихо. «Вернись немедленно!» Молли потрясенно выдохнула, вцепившись в подол своего платья. Послышали шаги я успел, кое-как сбросив оцепенение, нырнуть под лавку. Инстинкт «скрывайся» у меня теперь срабатывал при звуке любых нежданных шагов. Мамаша распахнула дверь. «Кто тут? Ты с кем это говоришь?» — проворчала она. «Не с кем», — прошелестела Молли. «Я... я... на разные голоса репетирую свадебную речь. И за себя, и за доктора». «Ну давай, давай. Нельзя нам в грязь лицом ударить», — сурово ответила мамаша и захлопнула дверь. Молли тут же упала в своем белоснежном платье на колени и заглянула под лавку. Камин уютно потрескивал, бросая на ее волосы красные оцветы. «Вы вправду его видели?» шепотом спросила она, приникнув к полу. Мы долго смотрели друг на друга. «Когда нужно столько всего сказать, все невольно заканчивается молчанием. В эту минуту Я и сам чувствовал себя призраком, которого вызвала из потустороннего мира одинокая девочка, живущая с матерью в доме у обочины. Ком в горле мешал мне говорить, но я все-таки выдавил. «Что тут у вас? Почему ты так одета?» «Так это мы... Ну...» Она отчаянно побагровела. Я видел, что ее мысли мечутся между братом, мной и ее собственным положением, а я просто лежал и смотрел на нее. Влюбилась в него, все-таки уточнил я. «Я? В господина доктора?» Она возмутилась так, что я чуть не засмеялся. «Какому жениху захочется, чтобы вопрос о чувствах к нему вызывал столь искренний гнев?» «Нет, я к нему со всем уважением, но...» Мама настаивает и доктора прямо за жабры взяла. Он ей с первого дня на руль зятя приглянулся, а я это все не одобряю». Она легла щекой на сложенные руки, удрученно глядя на меня. «Не знаю, что делать. Как я могу ее радости лишить? Мама такая счастливая не была с тех пор, как тиран Молли уткнулась в руки лбом и замолчала. «Ты после... после того, как его не стало, в Лондон уехала?» Она кивнула, не отрывая лба от рук. «Знаю, вы меня осудите, что я мать одну горевать оставила. Но когда отец умер, мама на Кира на все возлагала. Он хоть и младший а мужчина. И мама так ждала, что он найдет прибыльное дело и поможет нам с Лизей свое положение исправить. Сами знаете, каково женщина-мескормилица. А в прошлом феврале он умер. Сгорел за два дня. Как мы все убивались. Любили его очень». Она закрыла глаза И продолжила, не открывая их. Сидели все втроем и ничего делать не могли. Я, чтобы отвлечься, начала место искать, а там как раз в Лондон набирали работников. лизи мне тогда и говорит, поезжай, пусть хоть у кого-то из нас судьба сложится, я за мамой присмотрю. Ну, я и поехала, а дальше вы знаете. Я и правда знал. Молли попала в Фаскад, ирландское убежище в Лондоне, Потом мой отец предложил ей работу садовницей у леди Бланш. Молли влюбилась в красивого обаятельного Флинна, еще одного обитателя Фаскада, и с его легкой руки начала воровать у леди Бланш вещи. Украла бесценное рубиновое ожерелье и флин заколол ее в подворотне, чтобы не делиться добычей. Конец. Был бы конец, если бы я не шел мимо той подворотни, и у меня не было бы брата, одержимого возвращения мертвых к жизни и если бы чуть позже я не нашел волшебный трилистник который много лет хранили мой отец и его соратники. «Это справедливо», — тихо сказал я и тоже лег щекой на руки, повторяя ее позу. «Что именно?» «То, что ты ожила по-настоящему. Я небольшой поклонник твоей матери, если честно, но она потеряла бы двоих детей за год, а это уж слишком. Думаю, поэтому-то намор и не проявил в тебе худшее, когда вернул. «Тебе не место среди мертвых. Ему легко было тебя вернуть». Молли выдавила дрожащую улыбку. «Вот теперь я знал, чего она была так одержима деньгами. Не от злого и вороватого характера, а от груза ответственности за мать и младшую сестру, оставшихся без поддержки мужчин». «Что нам делать?» — тихо спросила она. «Я сразу понял, что вопрос обо всем. О свадьбе, о Киране, о восставших». «У меня есть письмо, то, что пришло по другому адресу. Похоже, его автор знает, где деревня, и мне нужно к нему». «А сейчас вы разве не на поиски уезжали?» «Так доктор сказал». «Если бы за злодейство вручали награды, Бен без приза бы не ушел». «Нет, долгая история. Восставших нужно упокоить во что бы то ни стало. Они мучаются, и если праведники существуют, я заставлю их мне помочь». Ты не знаешь, где тут можно достать быструю лошадь? Я с вами поеду, мистер. Нет, Бен меня ищет. Он точно явится сюда и может уже очень скоро. Говорить, что меня не видела, усыпи его бдительность или... Да, лучше пусти его по ложному следу. Скажи, что видела меня, но сразу не признавайся, куда я отправился. Пусть Бен настаивает, потом уступи. Скажи, что я уехал... в Лондон. «Гениально! Пускай думает, что я поехал жаловаться на него Майклу Фарадею, в это он поверит!» — бормотал я. «Потому что если он начнет искать меня, то может и найти. Передвигаюсь я медленно, а за ним теперь стоят все деньги и все связи Каллахана. А еще он может понять, что я видел объявление, так что надо обмануть его». Молли смотрела во все глаза, словно ей нравилось наблюдать за моими рассуждениями. «Ну, или так я себе льстил». Поразительно, насколько я верил, что она меня не выдаст. Рамки моего доверия Молли были крайне широки. И, похоже, это было взаимно, потому что Молли сказала, «Удачи, мистер. Чтобы вам не нужно было сделать, сделайте это. Я верю, что если кто-то и знает, как все исправить, то это вы». Я польщенно усмехнулся и выбрался из-под лавки. Протянул было руку Молли, чтобы помочь ей встать, «Никак не могу расстаться со своими прекрасными манерами», но вовремя вспомнил, что рука у меня теперь отвратительно холодная, и быстро ее убрал. Молли поднялась сама. «Белое платье теперь было все в пыли, и это меня невольно порадовало. Может, очищать его придется так долго, что свадьба отложится?» «Раз вы от доктора скрываетесь, он за старое взялся, да?» строго спросила Молли. «Так и знала». Он меня вечно теперь оставляет вместо себя пациентов принимать, будто я что-то в этом понимаю. Я даже деньги маме запретила с людей брать, когда доктора нет». «И Бен тебя в свои дела не посвящал?» — она замотала головой. «Какое облегчение!» «Мне кажется, мы бы еще долго беседовали, если бы снаружи не раздался цокот копыт и скрип колес экипажа». Я успел понадеяться, что кто-то просто едет мимо, но звуки стихли прямо перед нашей дверью. Но началось. Я подкрался к окну. Бен выпрыгнул из экипажа и торопливо шел к дому. Экипаж был, кстати, замечательный, да еще и собственным возницей. Каллахан умеет быть щедрым. Я обернулся к молле и она поняла все без слов. Зорко осматриваясь, вывела меня из комнаты, Бесшумно доскакала до какой-то дверки в задней части дома и широким жестом велела мне отправляться на улицу. Я еле сдержался, чтобы напоследок не поцеловать ей руку, исключительно из благодарности, потому что хорошо иметь такого понимающего и резвого помощника. Меня остановило то, что, первое, от моих губ любой вздрогнет, второе, она была одета так, будто собирается выйти замуж за моего брата, а это не располагает к фамильярности. Так что я молча выскользнул за дверь, а Молли закрыла ее и тут же пошла обратно в комнату, громко приговаривая. «Да здесь я, матушка, здесь! На двор ходила! Ой, господин доктор, вы дома!» Я обошел дом и не удержался от соблазна заглянуть в окно гостиной. Бен встревоженно расспрашивал о чем-то Молли. Та отпиралась, выразительно прижав руки к груди. Я усмехнулся а затем поддался небольшому соблазну, хихикнув от своей задумки, как озорной эльф. «Как там говорил Пак в сне в летнюю ночь?» «Ну да, я добрый малый Робин, веселый дух, ночной бродяга шалый, в шутах у Аберона я служу». «Ох, Пак одобрил бы эту проделку!» Я подкрался к экипажу и заскочил на сиденье. Обе лошади испуганно встали на дыбы, Возница оглянулся, увидел меня и вскрикнул. Я оскалился и показал свой черный язык, чтобы напугать его как следует. Возница схватился за сердце. «Разворачивай повозку к городу и мчи во весь дух!» — устрашающе прошипел я. «Лети, как ветер! А то...» — я потянул к нему руку. Возница завыл от ужаса. С невероятным мастерством развернул повозку прямо посреди дороги, хлестнул лошадей, и мы понеслись в сторону редких городских огней. Бен, конечно, услышал шум и распахнул дверь. Я высунулся и помахал ему с важностью, достойная нашего славного короля Вильгельма. «И кто из нас теперь умный братец?» Бен что-то заорал мне вслед, но что толку? Ему подарили отличный экипаж» если он и наймет сейчас какую-нибудь деревенскую повозку, чтобы пуститься в погоню, ей не тягаться с чистопородными лошадками. Они были как нарочно из синя-черного цвета, чем придали нашему побегу мрачную сказочную нотку. Возница не оборачивался, втянув голову в плечи. Может, надеялся, что я его не трону, если на меня не смотреть. Я устало откинулся на подголовник. Сиденья шикарные, ну что за повозка? От всего произошедшего на меня опять начало темным облаком наползать онемение, желание лечь неподвижно или может покрутить ручку станка, но я крепко перепрел пальцы, глядя в темноту, и вцепился в реальность изо всех сил. Да, в ней дела обстоят так себе, но если я жив настолько, насколько выберу быть живым, то я выбираю столько жизни, сколько возможно удержать в моем состоянии. Я изо всех сил вспоминал лица Кирана и Молли, пока онемение не отступило До города мы добрались с невероятной скоростью. Прошло всего-то минут двадцать, а мы уже катили по мощенным брусчаткой улицам. «Эй, любезный!» — позвал я возницу. Тот подскочил, будто его ткнули булавкой. «А в какой стороне гавани, с которой можно добраться до Ливерпуля, а оттуда в Лондон?» Это человек Калахана — и он, конечно, обо всем доложит хозяину, так что пусть тоже считает, будто я направляюсь в сторону Фарадея. — тут Там! — он дрожащей рукой показал куда-то влево. — Благодарю. Ну, вылезайте, дальше я как-нибудь сам. Приятного вечера! — сказал я. Уговаривать не пришлось. Возница остановил экипаж посреди улицы, спрыгнул на землю и умчался во тьму. Только тут я сообразил, что кое-чего не продумал. Понятия не имею, как управлять экипажем. Я перебрался на козлы. Вышкаленные лошади меня побаивались, дергали ушами, но стояли на месте и в безумный голубь не пускались. Милые создания, как же заставить вас тронуться? «Подбери поводья и встряхни ими как следует, тогда лошади пойдут», — сказал знакомый голос. Я покосился. Справа от меня сидел Киран. Молчали мы очень долго. «То есть ты с самого начала мог исчезать и появляться когда угодно?» — спросил я, наконец, и сам себя обругал. «Что, вопросов поважнее не нашлось?» «Старался не делать этого у тебя на глазах, чтобы не портить впечатление», — Киран слабо усмехнулся. «Но почему ты сразу не сказал, кто ты? А давай ты сначала разберешься с повозкой, а? У нас когда-то была своя, отец учил меня управлять». Путь не близкий, Джон, а времени у меня немного. Я буду объяснять, но править тебе придется самому. Я не могу двигать предметы. Каким же невнимательным к деталям я был. Плохой из меня вышел бы сыщик. Киран действительно никогда не прикасался к вещам. Я видел, как он стоит у станка, но не видел, чтобы он крутил ручку. Я видел, как он проходит в двери, но не видел, чтобы он их открывал. Он предложил мне ткнуть себя в руку острой деталью станка, но заставил сам за ней лезть. Велел открывать шкафы и перебирать вещи в кабинете Калахана, а сам только смотрел. «Но ты трогал свою книгу и портреты жертв», — сообразил я. «И меня? Ты тащил меня на дорогу, держал за локоть, и это ощущалось совершенно настоящим? Я знаю. Книга и портреты — часть моих воспоминаний, а ты мой проводник». Для тебя я реален. Уверен, для прочих, все выглядело так, будто на дорогу ты пошел сам. Киран казался все таким же осязаемым. Но теперь, когда первый шок прошел, я был совершенно не неудивлен. Как он там говорил, улики и факты существуют с самого начала расследования, ты просто не замечаешь их. Правда ждет на своем месте, пока кто-нибудь не сорвет с нее завесу. Доказательств было множество. Киран ничего не ел и дремал всего один раз, видимо, по старой памяти. Шпионы не заметили его под столом в кабинете Калахана, хотя бродили прямо возле него. Он не ушибся, спрыгнув с крыши, потому что, строго говоря, у него нет тела. За станком Киран всегда бездельничал, но Сэм ни разу к нему из-за этого не пристал. Никто не говорил с Кираном, кроме меня, по той простой причине, что никто больше его не видел. «Почему ты выглядишь все хуже?» — спросил я, так и не тронув поводья. «Время заканчивается. Я не знаю, сколько его у меня. Просто чувствую, что оно не бесконечно. С самого начала это знал. Может, все-таки поднимешь поводья? Не вечно же нам тут сидеть?» «Ладно, как знаешь». «Я поначалу никак не мог понять, от отчего моя связь на этой стороне именно ты. Полумертвый, вредный, вечно сидящий на стуле аристократишка». «Весьма однобогий портрет моей личности», — пробормотал я. Киран искренне засмеялся. «Знаю, Джон, но тогда не знал». «Я пролез сюда вроде как нелегально, как и положено ирландцу». Он фыркнул, я в ответ не улыбнулся. «Когда вы с братом возродили тех мертвецов, в стене, отделяющей земной мир от нашего, образовалась как бы брешь. И, похоже, ты сам и есть эта брешь. Я не могу явиться своей семье или учителю. Могу быть только там, где ты». Я прерывисто вздохнул. Звучало весьма складно, и все же. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — пробормотал я. «Че за Горацио? Это из Гамлета». «А, неважно». Я, наконец, взял в руки поводья и встряхнул ими. Лошади послушно зашагали вперед. «Кстати, это Бен испортил мои объявления, не Молли». Мне хотелось обелить сестру в его глазах. «Я понимаю, зачем это Бену. Он не хотел, чтобы ты получил письма, как ни в чем не бывало, протянул Киран. Если б ты узнал, где деревня, ты бы отнял у него волшебные камни. Но я не понимаю, отчего он просто не выбросил объявление Зачем развесил?» «О, вот это мне как раз ясно», — бодро ответил я, тоже стараясь вернуть нашим разговорам былую волшебную лёгкость. «Ты не знаешь Бена. Он одержим пользой и функциональностью. Ему тоже любопытно было узнать правду о деревне. Наверное, он гулял и заметил ту заброшенную хибару. А когда Молли обратилась к нему насчёт объявлений, он всё это и придумал. Если письма всё же придут, только он будет знать, куда именно». Да еще боялся, вдруг я или Молли все-таки пройдемся по городу и заметим, что объявлений нигде нет. А такую мелкую деталь, как одна исправленная цифра, мы вполне могли не заметить. Письма он потом прочел бы. Очень продуманный план, я и сам сделал бы так же. Киран засмеялся. Не сомневаюсь. Ну, зато я действительно не могу врать. Видимо, чтобы не запутывать ткань мира живых, в которую так вмешался своим появлением. Но вообще-то я и по характеру очень правдивый. Да, только маленький факт о себе забыл упомянуть. Хотя тут ты прав. Экономно распорядиться истиной еще не значит соврать. Поверни налево и крепче держи поводья. Ты легкий, лошади могут скинуть тебя на повороте и сбежать. Хорошо. А теперь со всей силы встряхни поводья и крикни лошадям, чтобы шли быстрее. Ты так медленно едешь. Мы бы состариться успели, если бы могли. Как же это грустно. Мы не поедем в Лондон, не сходим в музей с фигурами из воска, Киран не научится читать как следует и никогда не станет старше, чем теперь. «Ты умер больше года назад, так?» — проскрипел я, стараясь не думать, как это странно звучит. «Значит, убийство Изабеллы и еще двух девушек были незадолго до того, а блондинка из Ливерпуля убита недавно. Получается, что... что их продолжали убивать». Он долго молчал. Тишину нарушал только стук копыт, лошади наконец сообразили, что от них требуется, и побежали быстрее. «Я не сказал тебе про себя, потому что в правила этой реальности нельзя сильно вмешиваться. Я не первый, кому удалось ненадолго пробраться сюда, но проводником обычно бывает кто-нибудь праведный и живой, то есть на тебя вообще не похожий. И он должен искренне согласиться помочь, иначе ты не можешь удержаться в этом мире». Если проводник считает, что перед ним живой человек, на его решение не влияет страх перед загробной жизнью. А вокруг все просто считают, что он сумасшедший. С праведниками такое часто случается. И зачем вам это? Для развлечений? Как в этих дурацких бульварных романчиках, где всегда есть призрак? Киран посерьезнел. На другой стороне другие понятия о времени и реальности. Мир гораздо сложнее, чем видно отсюда. Оказавшись там, ты просто идешь дальше, но у тебя все равно остается связь с этим миром, пока есть хоть кто-то, кто тебя вспоминает. Если вспоминают добром, это приятная связь. Если проклинают даже после смерти, связь как удавка на шее. Но если остались важные незаконченные дела, связь беспокойная, тревожная. Словно хочешь почесаться, и не можешь. Или тебя легонько теребят за плечо, а никого рядом нет. «Меня держит история Изабеллы. Я умер, так и не отыскав ее убийцу, а тот не остановлен и не наказан. Потяни поводья влево, мне кажется, нам туда. Пора выезжать из города». В общем, я почувствовал шанс хоть ненадолго вернуться обратно и воспользовался им. Это как старую одежду надеть. Ты из нее уже вырос, но все равно приятно. Он с интересом оглядел свои руки и покосился на меня. «Я уже не грущу из-за своей смерти, Джон, и ты не грусти. «Одно меня печалит. Я пришел ради правды, а выяснить ее, похоже, невозможно. И все же здорово найти в жизни хоть одного друга, пусть и с опозданием». Киран подождал ответа, но я молчал, и он продолжил. «Я тебе кое-что не сказал, чтобы ты не понял, кто я. Ну что уж теперь. Те три убийства объединяло еще кое-что помимо внешности жертв. Дата». Изабелла погибла 17 февраля 36-го года. Девушки из Галуэя — 17 октября и ноября 35-го. А восстание произошло 17 марта 37-го, — выдохнул я. Значит, ливерпульская блондинка точно одна из них. Но если ты... Ну, оттуда... Разве ты не можешь все выяснить? Ф я же не всесилен, просто дух беглец. «Знаю только то, что знал при жизни, не больше». Он помолчал. «Пусть мы и не смогли ничего выяснить про убийцу. Я рад, что Бен написал ту записку, и ты из-за нее попал к Калахану. До этого ты меня вечно прогонял, и мне трудно было дольше пяти минут продержаться на этой стороне. А на фабрике я был тебе нужен, поэтому смог задержаться надолго. Надеюсь, я не исчезну но еще хотя бы денек, охота увидеть сказочных праведников». Мы умолкли. Все было сказано, и все ясно. Управлять лошадьми у меня по-прежнему получалось из рук вон плохо. Если бы не их искренняя любовь к бегу, мы бы так и не выбрались из города. И все же он, наконец, остался позади. «Не нравится мне ваш Дублин», — сказал я просто, чтобы разбить тишину. «Не нравится Дублин? Да вон знаменитый замок на холме!» Его, правда, в темноте почти не видать, но на слово поверь, он отличный. Ладно, может, Балтингсброк тебя впечатлит. Он где-то в той стороне, больше ничего не знаю. Просто езжай вдоль моря и смотри на таблички, прибитые к деревьям». Путешествие получилось удивительно приятным. Вырвавшись из душного города с его узкими искривленными улочками, тесным портом и фабриками Калахана, Мы оказались совсем в другой Ирландии, бескрайней, тихой. Природа здесь была прекрасна, да и населенные пункты, как ни странно, радовали глаз. Деревня Молли, растянувшаяся вдоль дороги, ведущей из города, казалась совсем иной. Расположенные встык друг к другу участки были настоящим символом пользы и столь милой сердцу Бена функциональности». Поля и фермы там издавна существовали, чтобы обеспечивать город едой. А здесь деревеньки были как цветы, проглядывающие среди полевой травы. Уютные каменные домики, при виде которых так и тянет поверить в домовых или приконов Разбросанные тут и там грядки, по-весеннему бледные сады, едва тронутые первой зеленью. Справа от дороги, по которой резвые, почти без моего участия, мчались наши лошади, тянулись то холмы, то долины а слева, под величественными утёсами, раскинулось море. Дорожка лунного света дрожала на водной глади, как россыпь осколков. Вот такую красоту и воспевал Китс. Как описать чудесный остров, тот на глади зыбкой светлого сапфира? «Свершится, Эрин, остров уязвлённый, зазеленеет солнцем озарённый», — пробормотал я, — когда лунный свет угас и горизонт побледнел, предвещая далекий рассвет. «А?» — Киран словно очнулся. «Ты чего? Песни начал сочинять?» «Это не я, это Шелли. Какой-то твой приятель из пансиона?» В ответ я тяжело вздохнул и прочел вслух еще один отрывок из Шелли. «Над зыбкой мглой, зеленый, алый, сплетен из водорослей сад, а мыт песок волною шалый» и свет над ней, как звездопад. но твой приятель неплохо сочиняет», — оценил Киран. «Только без музыки все же что-то не то. Пусть найдет кого-нибудь, кто ему на скрипочке подыграет. Он уже умер, и мы с ним вообще не знакомы». Киран удивленно уставился на меня. «Странная у вас там в Англии дружба». Когда впереди показался указатель с надписью «Балтингсброк», я был даже немного разочарован. Не так уж много времени нам осталось провести вместе, и я предпочел бы ехать и ехать дальше, любоваться рассветным морем, читать стихи и болтать о ерунде. «Ищем фиалковый тупик», — твердо сказал Киран. «Уверен, это будет непросто. Все спят, спросить не у кого». Но он не угадал. Все оказалось просто. Мы проехали по главной деревенской улице, никакой брусчатки, просто утоптанная тропа. Миновали площадь, дерево и три скамейки, и в предрассветных сумерках я заметил на склоне холма одинокий дом, утопающий в цветах. Стоял он особняком, и за ним домов больше не было, что вполне соответствовало слову «тупик», а среди этого буйства цветов, необычного для столь ранней весны, наверняка тыщутся и фиалки. С помощью Кирана Я ухитрился направить лошадей по нужным нам улочкам, и мы оказались перед тем самым домом, небольшим, обшарпанным, но приятным на вид. Прибитая к забору табличка гласила «Фиалковый тупик». Я спрыгнул на землю, внезапно оробев, подошел к дому по хрусткой дорожке из гравия и решительно постучал в дверь.